Глава 14. Батлер не ошибся. Бонстрит и правда была напичкана бутиками, большими фешенебельными магазинами и маленькими лавочками. Я отвела душу, купив пару платьев, три пары туфель и несколько сумочек. Выпила чашку кофе в пабе. Зашла в салон красоты привести волосы в порядок. Похоже, мой английский вполне сносный, так как ни разу никто не попросил меня повторить то, что я сказала. Я, наконец, почувствовала, что кайфую здесь, в Лондоне. С Фредом все прояснилось. К тому же, прошлая ночь приятно удивила меня. И теперь у нас впереди еще настоящая писательская вечеринка. Сказал бы мне кто полгода назад, что именно я буду делать сегодня, 7 декабря, я бы сочла человека психом. Нарядившись в маленькое черное платье от Ральфа Лорена и туфли с перемычкой на щиколотке, я спустилась в гостиную и попросила Баттлера оценить мой внешний вид. — Вы прекрасно выглядите, мэм. У вас отличный вкус. Только я посоветовал бы вам сменить чулки на черные. — Почему? — спросила я. Мне всегда казалось нелепым, когда снизу из-под платья выглядывают черные ноги, а сверху белые руки, особенно если платье с коротким рукавом, как у меня. Ну, во-первых, когда чулки и туфли одного цвета, это зрительно удлиняет ноги. Батлер выдал мне неожиданно дельный совет. А во-вторых, в Лондоне просто все дамы носят черные чулки и колготки. Телесные не то чтобы не принято, скажем, не модно. Это признак провинциалки. — Батлер, откуда у вас такие познания в моде? — Уж не гей ли он? — мелькнула у меня шальная мысль. — Моя кузина — консультант по стилю. Работает в Сити. Сноска. Сити — деловой центр Лондона. Конец сноски. — Спасибо, Батлер! Я быстро метнулась в свою комнату и сменила чулки. Не хотелось бы выглядеть провинциалкой. И без того, я уверена, на меня сегодня будут направлены критические взгляды. Люди будут оценивать, гожусь ли я на роль жены автора бестселлеров. Фред заехал за мной в восемь. Он поцеловал меня и собрался было подняться наверх, когда Батлер остановил его вопросом. «Мистер Тайлер, не думаете ли вы, что стоит достать ожерелье вашей матери с черными бриллиантами? Оно прекрасно дополнит туалет миссис Тайлер». А жерелье матери — то самое. Конечно, Батлер, принесите. А я пока приму душ. Альфред поднялся в свою комнату, а Оливер исчез и через пару минут вернулся с бархатным футляром в руках. Когда он открыл его, я ахнула и отпрянула. — Ну нет, Оливер, я это не надену. Только если на меня п о с т а в и т сигнализацию. Оно, наверное, страшно дорогое. Россыпь темных камней блистала сумасшедшим светом. Я в жизни не носила бриллиантов до кольца, купленного Фредом. А здесь этих бриллиантов было столько, что на них, по-моему, можно было бы купить целую страну. — Вам придется привыкнуть к этой почетной обязанности, мэм, — мягко сказал Батлер. — С ним вы будете чувствовать себя королевой. Я согласилась надеть ожерелье, и Фред, спустившись, оглядел меня и одобрительно присвистнул. Мы сели в машину, и Батлер отвез нас в отель, в ресторане которого проходила презентация.